Совсем юный Вольфганг Моцарт будет недолго время брать у него уроки. По отношению же к наследию отца лондонский бах проявит больше, чем кто-либо из его братьев, равнодушие даже непочтительности. Пока же любимец отца получил в дар от него два лучших клавесина. Христиан радует своей игрой и живостью нрава. Иоганн Себастьян озабочен устройством семнадцатилетнего Фридриха. Прослышав, что молодой граф фон Липпе, владетель Бюкебурга, нуждается в придворном чембалисте, Бах в конце года обратится к нему с прошением о сыне. Но уже не повинуются ему глаза и рука. Послание неизвестным почерком написано под диктовку Иоганна Себастьяна. Двадцатилетний граф согласен взять на службу сына знаменитого виртуоза. И спустя несколько месяцев Фридрих уже окажется у графа Липпе. Тихий, терпеливый, самый скромный сыновей лепцикского кантора Фридрих войдет в историю немецкой музыки как «Гюкебургский бах». Он прослужит в этом городе много десятилетий, однако только в наше время – Будет по достоинству оценен незаурядный композиторский дар Иоагана Христофа Фридриха Баха. Иоаган Себастьян работает немного, когда отпускает болезнь головы. Он дорожит тогда каждым часом светлого времени дня. Осенью, зимой ли, пишет фуги задуманного цикла и делает хоральные обработки, которые могут быть уподоблены теперь в жизни большого композитора лирическим высказыванием поэта. В доме живет Альт Николь. На страницах нот, потерявший твердость почерк Баха, сменяется молодым почерком зятя. Потом снова появляется след руки автора. В тетради, который спустя полтораста лет держал перед собой Альберт Шрейцер, он с волнением заметил, как высыхающие чернила, очевидно, разбавляемой водой, становятся жиже, едва прочитываются ноты. Рано покончили с Кантером господа советники муниципалитета. Как раз в это время дошла до него весть о новом наговоре на музыкальное искусство. Знакомая история, давно ли Эрнести боролся с музыкой в школе Фомы? Теперь подобное приключилось во Фрейберге. Тамошний ректор Бедерман ополчился на молодого кантора Далеса. Это был один из способнейших учеников Баха. За что же? Тот показал себя не только отличным музыкантом и капельмейстером, но увлеченным и увлекающим педагогом. В своей актовой речи ректор заявил, что музыка оказывает дурное влияние на юношество, и это может привести к распущенности нравов. Как подобает ученому Филистеру, Бейдерман ссылается на историю, приводит примеры древних христианских общин, не допускавших музыки в молитвенные места, ректор оживляет мрачные тени Калигулы и Нерона, у которых жестокость уживалась пристрастием к музыке. Все эти доводы так знакомы Баху еще с Мюльхаузенских годов жизни. С отповедью мрачному мизантропу славно выступил Гамбуржец Матисон. Считает не вправе, оставить беззащитно своего недавнего ученика и наш Кантер. Член ученого музыкального общества, он обращается к коллеге по обществу Готлебу в Шрётере, в город Нортхаузен. И тот по просьбе почтенного сотоварища выступает с брошюрой, в которой резко критикует Бейдермана. Кантеру нравится брошюра, он доволен но не очень контролируя свои выражения, он сам вступает в спор. Полемика между Бидерманом и его противником продолжится в будущем, в 1750 году. Она не замолкнет и после кончины Баха. Имя его будет в досталь склоняться участниками спора, как хулителями, так и защитниками музыкального воспитания.